но в ней присутствовало некое фантомное свойство, из-за которого она казалась вечным существом. Её спутанные тёмные волосы доходили до плеч. Она была в чёрных джинсах с дырками на коленях и мешковатые блузи со шнуровкой на груди, которая выглядела как часть пиратского костюма. На заляпанных грязью ногах болтались дешёвые пластиковые шлёпанцы. Кожа имела землистый оттенок, а зубы находились в плохом состоянии, жёлтые, местами коричневые. При ней не было никаких вещей. На шее она носила цепочку с латунными колокольчиками, а внизу был прикреплён потрёпанный холщёвый мешочек. Во время поездки домой она тихо мучала себе под нос и играла с колокольчиками. До сих пор она игнорировала все их вопросы. «Просто не знаю, Сэм», — сказала Эви.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 Фиби вышла из ванной и свалила одежду в гостиной перед Эви и Сэмом. «Вам стоило бы посмотреть на неё», — сказала Фиби. «Кожа да кости! И вся в татуировках. Кстати, со знаком Тейло между лопатками». Сэм поёжился. «О, Боже!» — пробормотала Эви. Фиби обшарила карманы чёрных джинсов и нашла лишь центовик и монету в 5 центов.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 перевернула мешочек и встряхнула его. На пол упало четыре предмета. Два цветных мелка, жёлтый и голубой, ключ на верёвочке и пластиковая ламинированная карточка, которую Сэм сразу же поднял и внимательно изучил. «Что это?» — спросила Фиби. «Библиотечная карточка из Олдрической публичной библиотеки в Берре». «Там есть имя?»